Глава 17. Нет тела, нет дела. Для того, чтобы во всем разобраться, требовалось время. И спокойная обстановка, которую сейчас можно было найти только на работе. А еще там было сухо. Уборщики закончили, приведя квартиру в пристойный вид, но все равно от сырости хотелось чихать. Макс просушил ключи от машины. Убедился, что в квартире теперь просто влажно. Оставил нараспашку все окна и поехал на работу. Получил от дежурного удивленное «Волков, ты рехнулся в пять утра на работу припираться? Тогда уж совсем не уходи». Я свое отдежурил, Михалыч. Макс не любил чужие старые отчеты. Куда проще работать в поле. А тут копайся в старых делах, разбирай кипы распечаток, заявлений, сводок, пытаясь вычислить преступника, который еще 50 лет назад совершил свое черное дело. Все смерти бывших знакомых на первый, второй и третий взгляд были случайностями, за исключением убийства. Но, судя по документам, тот парень благополучно сел и будет еще топтать зону лет семь. Из остальных знакомых покойниц на роль призрака не подходил никто. Все умерли или давно, или, в сущности, им было наплевать на Волкова. В итоге Макс помедитировал над очередной папкой еще с минуту, понял, что так он далеко не уедет и решился. Набрал номер дяди Кирилла, который для всех был Кирилл Леонидович Плесецкий, владелец лучшего в городе детективного агентства, полковник в отставке, старый папин приятель, который перестал таковым быть, как только Макс подался в полицию. Папа был умный и просек, кто на любимого сына так повлиял. Дядя Кирилл по старой привычке вставал рано. Семьи не имел и занимался работой круглые сутки. Идеальный собеседник для шести утра. «Макс?» Дядя Кирилл удивился в открытую. «Неприятности?» «Нет, скорее личное». «Очень». Кирилл удивленно хмыкнул. С таким к нему Макс не подходил лет с одиннадцати, когда он научил его кидать ножи, за что все семейство Волковых Плесецкого прокляло. Ну, давай сюда, личное. Мне нужна информация об одном человеке. Понятно, что не о хомяке, а сам, что. Самому долго. Хочу быстро. Быстро только после армии, и то в первую ночь. Диктуй, кого надо пробить. Василиса Лукьянова. Макс продиктовал все, что знал, включая дату смерти. Вечером мой человечек тебе позвонит, перекинет первые данные, но чтобы с подробностями, это два дня. Тебе как надо?» Волков прикинул, что время у него есть. «Давай с подробностями. И чем больше, тем лучше». «Что-то серьезное?» «Скорее всего, да. Мне нужно знать, куда пропало тело». <фух> «Интересные дела. Тогда жди, потороплю своих». Макс вздохнул. Внутри себя он смирился с тем, что, скорее всего, верно угадал сущность своего проклятия, но все-таки оставался шанс на ошибку. Он открыл дело единственного реального кандидата в призраке – в свои личные катастрофы. Потому что целоваться с Полтергейстом – это одно, а целоваться с Василисой Лукьяновой, которую ты, по сути, убил – немножко другое. Начиная с восьми утра, все словно задались целью загрузить его работой. Даже патруль поймал кого-то над трупом, хотя в этом районе всегда было тихо. В итоге к вечеру Макс уже хотел только добраться до дома и залезть в душ. Была малодушная мыслишка снять номер в отеле, пока квартира сохнет. Но вовремя подумалось, а вдруг она вернется, а его нет. Тот самый звонок раздался вечером, когда Макс уже собирался уходить с работы. «Максим Викторович», — голос был незнакомый, — «я от Кирилла Леонидовича». «Слушаю». «Боюсь, что слушать мало. Тут надо смотреть». «Сможете подъехать?» «К вам в контору?» «Не обязательно. Можем пересечься в центре. Разговор на 10 минут». У дяди Кирилла действительно работали профи. Перед Максом выложили досье, пару служебных записок, личное дело и, что еще важнее, целую жизнь Василисы Лукьяновой, которую она прожила до Макса. И не сказать, чтобы ей везло, но, видимо, Макс стал вершиной этого невезения. Лукьянова работала в Сатурне прямо со стартом. У них была хорошая команда. Но потом появились большие заказы, а с ними им большие деньги. А место у Лукьяновой было вкусное. Вот этот частный детектив выложил на стол фото блондинистого парня с темными глазами и подстриженной челкой. Ее подсидел. Подчиненный? Да, и жених одновременно. Они в одной команде работали. Лукьянову повысили, а у этого хмыря душа такого не вынесла. Он продал стартовую идею, а свалил все на девушку. Это уже спустя год выяснили свои из команды, но руководство не поверило. Но следующий законченный проект опять слили конкурентам. Жениха за руку не поймали, но он висит на волоске от черной метки. Лукьянову хотели вернуть. Искали, но не нашли. «Плохо искали», – мрачно сказал Макс, рассматривая фотографию. «Жених, значит?» «Что-то еще?» Жених Василисы Максу не понравился. Но он заставил себя внимательно посмотреть на фото, а потом запомнил данные. «Виталик». Что ж, с Виталиком он поговорит отдельно. «У Лукьяновой осталась подруга Светлана. Если вам нужно больше, мы попробуем через нее. Нет, это я и сам могу». «Светка, которая за пару недель затмила перед Егором всех бывших и будущих. До Светки он и сам может добраться, для этого посторонние не нужны». «Теперь про похороны», – детектив поджал губы. «Мы расспросили всех. И агента, и могильщиков, и администрацию. По их словам, гроб привезли из морга в положенное время. И, судя по весу, тело было на месте. Но когда пришла пора переносить его в зал для прощаний, они поняли, что дело неладно. Открыли». «Пусто?» «Да». «А они решили спустить дело на тормозах. Похищение трупа – уголовное дело. Лишние проблемы». У покойницы близких родственников не было, всем занималась подруга. Толпы людей на церемонию не ожидалось. А вдруг прокатит. «И прокатило», — сказал Макс, припомнив цветы и тот мрачный день. «Да, следов, как понимаете, никаких. Кирилл Леонидович сказал, что если нужно, мы будем расследовать именно пропажу тела. Но прошло уже полгода», — осторожно заметил детектив. «Не хочу быть бестактным», «Но тела долго не хранятся, если только для них не созданы специальные условия». Макс подумал и сказал. «Расспросите в морге тех, кто отправлял тело. Может быть, перепутали? Холодильники, проверьте, в конце концов. У нас чего только не бывает. Иногда туда даже живых привозят. Уже? Там клянутся, что все в порядке. И документы тоже мы проверили. Будем искать тело? Нет». Макс чувствовал внутри абсолютную уверенность, что даже если вся полиция города, контора дяди Кирилла и все местные волонтеры примутся за дело, все равно тело им не найти. Потому что Василиса жива. Как это возможно, Макс сам себе объяснить не мог. Но чувствовал. И верил. Я хотел бы побольше информации про жениха. Это не проблема. Завтра я перешлю вам в мессенджер. Что-то еще? Спасибо вам. «И Кириллу Леонидовичу передайте мою благодарность». Детектив пожал ему руку, кивнул и вышел из ресторана, а Макс остался сидеть и пересматривать папку с фотографиями и распечатками. Теперь следовало раздобыть последние доказательства и убедить самого себя в том, что Василиса Лукьянова непостижимым образом вернулась с того света. Вернулась к Максу персонально чтобы подсовывать ему нетрезвых женщин и завязывать узлом галстуки. Как бы бредово это ни звучало. Мало того, ночной сеанс прервался из-за чьего-то вмешательства. И этот «кто-то» абсолютно точно имеет над Василисой реальную власть. Сама бы она вряд ли сожгла доску. «Я разберусь», – проговорил вслух Макс, разглядывая фотографию Василисы. На ней она улыбалась кому-то за кадром, а в руках держала плюшевого щенка я разберусь». Макс прислушался к обстановке вокруг. Интуиция говорила однозначно, призрак все еще не вернулся. С момента исчезновения прошло больше 12 часов. Волноваться пока было рано, но он все равно чувствовал беспокойство. «Тебе не кажется, что это судьба?» Воркующий голос раздался сзади, и Макс обернулся.